Глава 21 Интерлюдия. Тор. Первый год. Приближаться к селению без предварительной разведки сочли неразумным. Поэтому под недовольное бурчание Смоука я отправился в рейд вместе с ним. Надо отметить, что за прошедший месяц я стал двигаться гораздо тише. Этому способствовали частые тренировки боевого крыла под чутким руководством все того же Смоука. Умение двигаться бесшумно пригодится всем бойцам, вне зависимости от специализации. А вообще, когда найдем себе новый дом, нужно будет продумать систему тренировок с использованием сильных сторон каждого из нас. Поселение принадлежало людям. Первую группу добытчиков мы встретили примерно через два часа бега в легком темпе. Под присмотром «Пятерки воинов Вооруженных копьями с костяными наконечниками, человек двадцать рассредоточились по мелководью реки и пытались наколоть на острогу мелькавшую в воде рыбу. Осмотрев берег, обнаружил искусственно созданные препятствия из камней, благодаря которому это самое мелководье и образовалось. Одежда на людях была не в пример лучше нашей. Кожа животных хорошо выделана, что подтвердило мою мысль о том, что клонов заселяют на планету уже с набором минимальных знаний о том, как выжить и обеспечить себя примитивными орудиями труда. Говорили люди на непонятном языке, что было вполне ожидаемо, но все же неприятно. Наладить контакт с представителями своей расы было необходимо, а языковой барьер сильно мешал взаимопониманию. «Что будем делать, босс?» – прошептал Смоук. «И как он все время узнает, где я нахожусь?» Разведчик стал называть меня так недавно. Сначала я сопротивлялся, но потом его поддержали и остальные, мотивировав это тем, что пока нет Кирилла, лидером являюсь я. Пришлось смириться и привыкать. Надо попытаться пообщаться. Может, получится наладить торговлю. Смотри на их одежду. По-моему, довольно прилично выглядит. Тоже заметил. Значит, идем на контакт? Да. Только давай пока не афишировать наши способности. Неизвестно, как они это воспримут. Помнишь земные легенды о сожжении ведьм и колдунов? Примут нас за посланников сатаны или еще какое зло? И как начнут нас изгонять в преисподнюю? Смоук усмехнулся и согласился с моей мыслью, но судьба распорядилась иначе. Со стороны поселения послышался тревожный сигнал, и бойцы, что-то крикнув своим подопечным, побежали в ту сторону. Мне послышалось, что один из воинов крикнул что-то типа «Орунус». Может быть, это название какой-то из конкурирующих рас? Похоже, намечается драка. «Что делаем?» — спросил Смоук. «Пойдем, поглядим, кто пожаловал в гости к людям». К поселению людей двигался большой отряд орков, и намерения у них были явно немирные. Орки были облачены в шкуры каких-то клыкастых зверей, а в руках держали монстрозные дубины, утяжеленные зазубренными каменными вставками. Я представил, что такое оружие может сделать при соприкосновении с кожей и костями человека. и меня передернуло. От поселения людей им навстречу выдвинулись защитники. По численному составу их было примерно столько же, но вот по габаритам люди явно уступали, да и по качеству оружия тоже. Что может противопоставить боевой дубине копье с костяным наконечником, пусть и достаточно длинное? «Да и вообще, я сильно сомневался, что наконечник пробьет толстую шкуру животных, служащую оркам одеждой». «Вмешаемся?» «Да», — принял решение я. «Просто так смотреть, как убивают людей, я не стану. Пусть они принадлежат уже другой эпохе, но они остаются людьми. А с орками у нас нет ничего общего. всё равно придется выбирать сторону, и я выбираю людей». «Вперед!» — скомандовал я Смоуку. «Нужно успеть оказаться между двумя отрядами». Не снимая скрыто, мы помчались вперед. Огромного численного перевеса я не боялся. За месяц мы хорошо научились пользоваться магией. По мере приближения к месту событий нарастал шум. Кричали и скалились в основном орки. Люди же были молчаливы и сосредоточены и вслушивались в слова командиров. «Стоять!» — что есть мочи, заорал я и вышел из режима невидимости под всеобщее удивление. Через мгновение рядом со мной появился Смоук. Орки притихли, не понимая, откуда мы взялись посреди чистого поля, а люди за нашими спинами зароптали. Самый огромный орк вышел вперед и, вскинув дубину вверх, выкрикнул боевой клич. Его поддержали соплеменники и ринулись в бой. Ну ладно. Сами напросились. Потянувшись к источнику, зачерпнул строго отмеренную порцию силы и запустил по стремительно приближающимся оркам цепную молнию. Вены вспыхнули, перегоняя магическую энергию, и толстый электрический разряд ударил в бежавшего первым вожака, прожигая ему грудь насквозь. Цепная молния это идея Альги. Она вообще генерирует умные мысли довольно часто. Заклинание рассчитано причинить как можно больше урона плотной группе. После первого удара электрический разряд распространяется по ближайшим бойцам, и чем плотнее они стоят, тем больше радиус поражения. Первая же атака вывела из строя не менее 20 орков, не считая вожака, а через мгновение Смоук запустил вторую — убившую как минимум столько же. Набравший большую скорость строй врагов не мог остановиться или изменить траекторию движения, по крайней мере сделать это быстро, и две новые цепные молнии отправились в бой, собирая свою кровавую жатву. За считанные секунды мы со Смоуком сократили количество нападающих на четверть, а остальных довели до состояния панического психоза. Единственная мысль, которая сейчас находится в головах орков — бежать и бежать как можно быстрее и как можно дальше. Что они и сделали. Сократив их количество еще на десяток точечными ударами воздушного лезвия, я прекратил атаку и дал остаткам вторженцев убраться во свояси. Пусть расскажут своим соплеменникам о случившемся. Надеюсь, такая жаркая встреча надолго отобьет у них желание нападать на это поселение. Убедившись, что все орки убрались, мы повернулись к людям и обнаружили очень странную картину. Впереди всех стоял высокий, крепкий мужчина, уважительно склонив голову, а за ним все остальные воины, встав на одно колено, приложили правую руку к сердцу. Так началось наше знакомство с племенем лендов Астари. Так они себя называли. Поначалу нас приняли за богов, а языковой барьер долго не позволял объяснить суть наших способностей. Но возле поселения Астари обнаружился мощный источник силы, и мы решили задержаться тут на длительный срок. Самым поразительным был тот факт, что Источник подпитывал силы сразу всех магов и активировал способности Калифы, Шайни и Призрака. Мы назвали его мультистихийным. Призрак стал магом огня, чему несказанно обрадовался. Похоже, сжигающая его изнутри жажда мести наложила отпечаток на личность. Стихия как нельзя лучше подходила для его целей. мощное, неукротимое, заточенное на атаку и практически не предназначенное для созидательных целей. Призрак с головой ушшёл в освоение полученных возможностей и сильно в этом преуспел. Перед глазами был пример Кира, вытворяющего с этой стихией что-то невероятное, и недостатков во вдохновении при экспериментах у него не было. Калифа стала повелительницей стихии смерти. Девчонка вообще сильно изменилась после того, как перенеслась в новую эпоху. Она замкнулась в себе, практически ни с кем не разговаривала и часто проводила свободное время, сидя с отсутствующим видом, погруженная в свои мысли. Эту формулировку мы придумали не сразу. Поначалу мы называли ее умение магией проклятий. Потому что именно такое применение она нашла своим новым талантом в первую очередь. По ее желанию, любое существо могла поразить болезнь, превращающая живых созданий в полуразложившиеся трупы за несколько дней, а то и часов, в зависимости от вложенной силы. Но со временем открылись и другие грани ее таланта. Например, Калифа научилась поднимать мертвых, что несказанно напугало племя Астари. Первый раз это произошло, когда случился несчастный случай с одной из местных девушек. То, что это несчастный случай, выяснилось чуть позже. Местные подозревали, что ее убили разведчики конкурентов. Тело с разбитой головой нашли возле воды, где молодая девушка вымачивала шкуры. Недалеко от места происшествия прогуливались Даша и Калифа. которая отказывалась отзываться на другое имя. Даша в очередной раз попыталась разговорить подругу, которая после обретения магической силы стала более общительной. Калифа почувствовала смерть девушки и помчалась в ту сторону, где это произошло. Когда она оказалась на месте, астари уважительно разошлись в стороны, пропуская посланников богов. К этому времени нам удалось убедить их, что мы не боги, и они пришли к выводу, что мы их посланники. Девушка приблизилась к телу, ее источник сверкнул изумрудно-зеленым цветом, и труп женщины зашевелился. Стоявшие рядом местные прыснули в рассыпную, а мертвая девушка поднялась на ноги и, уставившись пустыми, мутными глазами на свою повелительницу, тихим, свистящим шепотом произнесла. готова слушать, моя госпожа. Как мне потом рассказала по секрету ставшая невольным свидетелем этого события Даша, то в тот момент она чуть не обмочилась от страха. По приказу калифы девушка рассказала ей, что случилось. Она банально подвернула ногу и стукнулась головой об острый камень. По наитию созданное заклинание потребляло много маны, и калифа прекратила его подпитку. Тело моментально обмякло и больше не реагировало на повторные попытки воздействия. С тех пор мы и стали называть способности Калифы магией смерти. Самый удивительный дар, на мой взгляд, получила Шайни. Ее умения были противоположны магии Калифы, и мы без раздумий назвали это направление «магия жизни». Помимо очевидного исцеления болезней, она научилась творить с живой природой что-то невообразимое. Астыри буквально молились на нее, ведь девушка по одному желанию могла ускорить рост растений и плодовых деревьев. За те несколько месяцев, что мы пробыли в этом поселении, оно превратилось в прекраснейший и хорошо укрепленный город, способный годами находиться в осаде и сохранить обороноспособность. Первым делом маги земли отгородили высокой каменной стеной довольно обширный участок равнинной местности, прилегающий к реке. В этом вопросе им помогали все люди, постоянно таская строительный материал, обильно разбросанный по местности. Чтобы не палиться, ведь рано или поздно но имперцы доберутся до этого города, друзья не делали стену монолитной. Они сначала придавали камням форму прямоугольных блоков, а уж потом соединяли их между собой. И в итоге получилась обычная средневековая стена. Теперь поселению долго не придется задумываться о безопасности своих жителей. Если, конечно, сами не лопухнутся. Другие народы научатся захватывать подобные укрепрайоны еще очень не скоро. Далее Джокер за считанные часы вскопал огромную площадь земли и в дело вступила Шайни. Девушка за несколько недель превратила обычное равнинное поле в прекраснейший сад, полный ровных рядов плодовых деревьев и оставила еще много места под посевы. Оставшееся время мирное крыло нашего клана занималось возведением домов для людей и созданием необходимого запаса полезных в быту инструментов и оружия. Самостоятельно выплавлять металлы народу научится еще не скоро. Хотя размышлениями на эту тему мы с ними поделились, поэтому Астари получат большое преимущество. Опять же, чтобы не вызвать у имперцев подозрений, решили не укреплять свои изделия магией. При должном уходе они сохранятся и так. Боевое крыло тоже не сидело без дела. Мы практиковались в искусстве владения магией, придумывали новые и оптимизировали старые заклинания, а также упорно тренировали боевые навыки. Астари быстро подсуетились, поняв, что получили уникальный шанс обучиться воинским умениям, и уже через час после начала первой нашей тренировки все свободные бойцы племени окружили тренировочное поле и внимательно наблюдали за нашими действиями. За месяцы жизни в племени Астари его численность многократно возросла. Насколько удалось выяснить, старшие распределили всех клонов небольшими группами по всей поверхности планеты. Какие-то выжили, какие-то погибли от лапы клыков хищников, каких-то уничтожили или захватили в плен конкуренты. За прошедшие сначала эпохи время мелкие сообщества начали объединяться в более крупные. Только так появились шансы отбиться от врагов. Начали налаживаться дружественные контакты поселений. Наличие хорошо защищенного города мгновенно вызвало ажиотаж у всех людей, что обитали в этой области. И многие, более мелкие объединения, пожелали примкнуть к Астере. Так созданный нами город стал оплотом человечества в данной местности, куда стекались все свободные люди. Когда настала пора уходить, я решил поговорить с вождем королевства Астари. С моей подачи они теперь именовались именно так. «Завтра мы покинем вас», — проговорил я на замудренном наречии Лендов. «Акцент должен быть адский, но король меня понял. Мы специально не стали обучать их русскому, потому что это могло вызвать подозрение имперцев». «Жаль слышать это, великий посланник Бога Грома», склонив голову в уважительном поклоне, ответил он. «Понимать речь для нас было гораздо проще, чем говорить на их языке». Шайни что-то похимичило с головой каждого из нас, и мы начали быстрее впитывать и лучше запоминать любую информацию. А вот мышечный аппарат не успевал за мыслью. Как выразилась подруга, Она бафнула наши мозги. На прощание хочу дать вам несколько советов и предостережений. Приму твою мудрость с великой радостью, сын громовержца, убедить людей, а если точнее лэндов, как они себя называют, что мы обычные маги, так и не удалось. Да в принципе это и не важно. Главное, чтобы они жили нормально. Первое. «Убивать себя подобных неправильно. Боги запрещают делать это. Хоть за всю, пусть пока и короткую историю этого мира, подобного не случалось ни разу, но не сказать об этом я не мог. Пусть другие режут глотки себе подобным, а видеть такое среди людей я не хочу. Я не питаю иллюзий, ведь мы тоже являемся клонами старших». просто жили в другие времена, и генетика возьмет свое. Но если хоть небольшая горстка людей будет придерживаться этого правила, возможно, мир станет лучше. Это правило не относится к защите своей жизни или жизням других люд... Э, лендов. Незачем им знать это название. Когда сюда придет империя, они не должны слишком сильно отличаться от других первобытных племен. «Зачем нам убивать друг друга, посланник? Вокруг много других врагов, желающих нас уничтожить. Могут настать времена, когда других врагов не останется, и ленды направят внутреннюю агрессию на себе подобных. Я услышал тебя, великий. Все ленды королевства будут чтить эту заповедь богов». «Ну вот что с ними сделаешь?» — обреченно подумал я и мысленно махнул рукой. Ладно, со временем поумнеют. Второе. Ищите сородичей. А если узнаете, что у других народов есть рабы-ленды, приложите все усилия, чтобы освободить их. Потому что мы своих не бросаем. Черт, я чуть не ляпнул. Русские своих не бросают, но вовремя сдержался. Я услышал вторую заповедь. Великий Тор, о повелитель молний. Третье и самое важное. Однажды на вашей земли придет очень могущественная империя лендов, которая называется Рос. Вы их легко узнаете. В ее составе будут посланники богов. Не сопротивляйтесь им. Победить в этой войне не в ваших силах. Вам нужно будет влиться в ряды той империи и раствориться в ней. Это очень важное задание. Вам нужно правильно воспитать ваших детей и подготовить их. Я дам вам знак и секретную фразу. Так сторонники истинных богов узнают друг друга. По разгорающемуся блеску в глазах короля Астери я понял, что сделал правильную ставку. Они не подведут. Идея создать тайное общество родилась довольно спонтанно, но показалась воистину гениальной. Нас очень мало, и чтобы создать сеть осведомителей по всей империи, потребовалось бы чертовски много времени. Но я придумал, как все упростить, и поэтому продолжил накачивать короля Астари. Живите в империи, работайте. Причем работайте усердно. Проникайте во все слои общества и ждите, когда мы вернемся, чтобы возглавить переворот». К этому моменту Шайни уже поняла, что может подстегивать регенерацию клеток, что позволит нам жить долго, а если точнее, то очень долго. «Те посланники богов, что придут с империи Рос, у вас с ними вражда? Вот, вроде первобытный, необразованный человек, а уловил самую суть». «Да, они предали богов, обратив свою силу против них». «Из-за этих предателей богам пришлось уйти из этого мира, а смертные лишились памяти», — мгновенно импровизировал я. «А что, ведь почти не обманул и придумал логичное объяснение, почему они помнят только последние месяцы жизни». Глаза молодого короля загорелись праведным гневом. «Народ Астари будет помнить правду и хранить ее с честью, великий посланник». «Яви же нам тайный знак и секретные слова». Я готовился к этой встрече заранее, поэтому попросил девчонок придумать неброский символ, который можно будет вышить на одежде и нарисовать его на коже. Бумагу, к сожалению, еще не изобрели. Я протянул королю рисунок, на котором была изображена молния, как у какого-то знаменитого мальчика-волшебника на лбу. «Название этого фильма я уже не помню, хоть даже и говорила мне его, когда вручала рисунок». «А слова, по которым вы будете узнавать друг друга, звучат так. «Мы с тобой одной крови», — это говорит первый. «Ты и я», — должен ответить второй. Судя по глазам короля, фраза ему понравилась. «Я решил ничего не усложнять». «Да, военные, скорее всего, знают историю Маугли, но кто вспомнит о мальчике, потерявшемся в джунглях и воспитанном зверями, уже лет через пятьдесят?» «Правильно, никто. Да и сама по себе фраза ничего не значит. Ее нужно сказать правильному человеку с нашивкой молнии на одежде». «Мы проговорили с королем еще несколько часов, шлифуя тонкости». Требовалось донести ему всю важность возложенной миссии и надеяться, что следующие поколение будут исполнять заветы с не меньшим рвением, потому что знать, когда у императора дойдут руки до завоевания этих земель, я не могу. А перед самым моим уходом юный король, ведь парнишке было около двадцати пяти, несказанно меня удивил. «Великий». «А как вы узнаете, что враг добрался до королевства?» «Упс. И в самом деле, что-то мы об этом не подумали. Не бегать же каждый год проверять. Неизвестно, как далеко мы устроим свою тайную базу. Ответить на вопрос он мне не дал, предложив свой вариант. «Позволь мне сказать, что я думаю, великий», — начал он и после моего кивка продолжил. Многие лэнды спрашивали у меня, могут ли они отправиться в путешествие к землям Завета вместе с вами. Но мне было неведомо о ваших планах. Сейчас же это может быть полезно всем. Изъяснялся король довольно витиевато, поэтому изложу суть. Люди желали отправиться вместе с нами, причем как воины, так и молоденькие девушки, способные существенно облегчить наш быт. В этом был смысл, ведь в нашей компании был явный перекос в сторону мужчин, и это могло стать проблемой. Я не раз замечал, как парни заглядываются на стройные молодые тела девушек Астари, ведь стариков в этом мире пока нет. Все клоны молоды и полны сил. В итоге пришли к тому, что с нами в путь отправятся 40 девушек и 20 мужчин. Когда мы доберемся до места, то обучим мужчин воинскому искусству и всяким другим полезным знаниям и умениям, а через 10 лет отправим их обратно. По прибытии они начнут обучать бойцов королевства и каждые 10 лет будут отправляться в поход с молодыми воинами, чтобы сообщать нам последние новости. Из-за этого решения нам пришлось отложить выход еще на несколько дней, чтобы подготовить все необходимое. Девчонки отнеслись к нашему гарему, как выразилась Альга, довольно спокойно. Сандра сошлась с Леоном, Шайни с Джокером. Калифа не проявляла интереса никому. А по поведению Альги вообще было не понять, что творится у нее в голове. Когда мы остались наедине, Даша прямо сказала, чтобы я и не мечтал заглядываться на сторону. Да не очень-то и хотелось, если честно. А вот остальным свободным ребятам данная затея пришлась явно по душе. Когда парни услышали о предложении короля, то на их лицах были улыбки котов, объевшихся сметаны. Защищать большую группу будет немного труднее, да и проблем во время похода прибавится. Зато на месте обустроить быт станет намного проще. До моря решили добираться все же по воде. Так безопаснее и быстрее. Именно с этим и была связана задержка. Пришлось изготавливать дополнительное плавсредства Посмотрев на провожающих нас лэндов, запустил в воздух прощальную молнию, и толпа одобрительно взревела. Я не переживал, что мы слишком наследили, помогая этому поселению. Пройдет еще много времени, прежде чем имперцы доберутся сюда, и даже если кто-то и вспомнит об истории явления посланников богов, то люди сочтут это религиозным бредом дикого племени. Река, по которой мы путешествовали, действительно оказалась Днепром. Альга узнала местность, когда мы сделали небольшой крюк, нам открылся вид на Крымский полуостров. К этому времени работа со своей стихией вышла на совершенно иной уровень, и наш арсенал заклинаний пополнился многими интересными конструктами. Основным двигателем прогресса в развитии магии воздуха была альга. Девушка придумала заклинание дальновиденья. Оно оказалось невероятно сложным и манозатратным, и применять его вдали от источника силы было нежелательно. Мак мог слиться с воздушной стихией и унести свое сознание ввысь вместе с ветром и осмотреть окрестности на многие километры вокруг. Именно так и поступила Альга, когда мы добрались до моря. Когда мы определились на местности, то Альга сразу сказала, что нужно двигаться в эгейское море, ведь там очень много островов, и найти подходящий нашим требованиям будет проще всего». Далековато, конечно, но лучше подстраховаться и создать базу на безопасном расстоянии от империи. Перед нами встал выбор – двигаться дальше пешком вдоль берега или попытаться пересечь Черное море и высадиться на побережье Турции, а там через Мраморное море попасть в Эгейское. Раньше идея могла показаться безумной, ведь пересечь море на хлипком плоту, заполненном кучей народу, нереально. Но теперь у нас есть магия. Во время сплава по реке Даша поняла, что может управлять течением воды, совершенно не расходуя силу. Причем как скоростью, так и направлением. Именно поэтому сплав до Черного моря занял у нас всего несколько дней, и мы поняли, насколько лопухнулись. Выбрали нечто среднее, решили идти морем, но не удаляться далеко от берега, ведь сопровождающие нас ленды должны будут проделать обратный путь самостоятельно, и им требуется хоть как-то зацепиться за местность. Мы скрепили все плоты вместе. Сандра накрыла нашу нелепую конструкцию воздушным щитом, и Даша врубила форсаж. В итоге до места, где раньше располагался Стамбул, добрались за рекордные семь дней. Путешествие проходило откровенно скучно. Питались в основном рыбой, добыть которую при помощи магии не составляло особого труда. А готовили ее на костре, разведенном прямо посередине плота. Призрак наколдовал магическое пламя, которое не поджигало доски. Но нашу скуку скрасила неугомонная альга, совершив поистине революционное открытие. Она создала первый артефакт. Девушка поместила заклинание воздушного щита внутрь самоцвета, который давным-давно подарил ей базальт, и камень выдержал магическую нагрузку. За последнее время я не раз видел, как девушка пыталась зачаровать различные предметы, но у нее ничего не получалось. Как правило, они рассыпались в пыль, а вот небольшой желтый камушек выдержал, потрескался, но выдержал. Активированный артефакт проработал полчаса, а потом все же рассыпался, как и все остальные Но открытие натолкнуло Альгу на идею, что нужно взять камушек с более стабильной кристаллической решеткой И потребовало добыть ей алмаз Сделать это в море мы не могли, поэтому отложили поиски подходящего материала на потом Пролив Босфор мы преодолели под Скрытом, так как оба его берега оказались обитаемыми, причем жили там разные народы. Со стороны Европы обитали люди, а на противоположной обосновались орки. Мраморное море преодолели за сутки, а потом еще долго рыскали по Эгейскому в поисках подходящего острова. Часто приходилось высаживаться на сушу, чтобы понять, есть ли на острове источник силы. Удача улыбнулась нам спустя две недели. Источник силы почувствовали все одновременно, причем еще на подходе, метров за сто до берега. Столь мощного магического потока ощущать нам не приходилось, и мы сразу поняли, клан Стражи Земли обрел свой новый дом. Когда мы ступили на белоснежный песок, айга сказала неестественно для нее возбужденным голосом, Давайте назовем остров Атлантидой.